Глава семнадцатая. Лика. День с самого утра начался не так, как обычно. Вместо шума мусороуборочной машины под окном какой-то безумец звал Люсию и клялся ей в любви. Папа умудрился спалить новенький электрочайник, а я сама с недосыпа чуть не нанесла на зубную щетку крем для рук вместо пасты. Нас всех дружно будто подменили. Однако сюрприз, который преподнесла Вера, никто даже в самой смелой фантазии не смог бы предсказать. Моя молчунья дочь произнесла второе слово в своей жизни. Первым было «мама». Мы все ждали, когда же она наконец скажет «баба», «дед» или «петя», но Вера четко и громко произнесла «папа». Для меня это было как удар под дых. Радость и одновременно растерянность выбили почву из-под ног. Судя по поджатым губам матери, для нее второе слово «любимой внучки вообще прозвучало будто проклятие. Всего одна мелочь, четыре буквы в устах ребенка, а наш новый хрупкий мир грозил вновь покрыться трещинами. У медали две стороны. Самые близкие для меня люди молились на одну и не желали знать о другой. Что может случиться, когда Вера уже осознанно спросит про отца, даже думать не хотелось? Бомба замедленного действия с каждым днем тикала все громче. Вероятно, тему был прав, когда говорил, что мне пора завязывать со спасением всех и съезжать. Мысли о втором слове дочери и о переезде так прочно засели в голове, что я совсем потерялась во времени. Только когда часы на руке показали семь вечера, я вспомнила про столик в новом китайском ресторане, который заказала еще неделю назад. Одеваться пришлось на бегу. Из косметики времени хватило только на помаду. В принципе, можно было обойтись и без нее. Обольчать я все равно никого не планировала. Но магическим образом всего один мазок алого менял меня до неузнаваемости. Ожидающие футблогеры Лику Уварову, работники ресторанов и кафе равнодушно пропускали меня внутрь и не плясали вокруг танцы, будто я была одним из критиков Мишлена. В этот раз уловка с помадой снова сработала безотказно. Несмотря на опоздание, заказанный столик оказался свободен, а вместо бесплатной воды из-под крана мне с искусственной улыбкой принесли перье. Вечер начался удачно. Хоть что-то сегодня шло по плану. Пока были свежи первые впечатления, можно было смело доставать блокноты и набрасывать черновик статьи. Я бы так и поступила, если бы не одно «но». Некоторые ощущения сложно объяснить логически. Они иррациональны, противоречат всем законам физики, однако их совершенно невозможно игнорировать. Сейчас этим ощущением был взгляд со стороны — Я не видела, кто за мной наблюдал, но как легкое касание на щеках, на губах и на руках ощущала чужое внимание рядом. «Вы уже определились?» Недов как следует оглядеться, официантка забрала со столика папку с меню. Судя по тому, как она записывала что-то в своем блокноте и периодически косилась в сторону, меня точно не узнали. Еще нет. Не забирайте пока меню». Не утруждая себя даже фальшивой улыбкой, официантка вернула папку и соизволила таки посмотреть на меня. «Принесите, пожалуйста, кофе». произнесла я как можно более миролюбиво. «Обычный эспрессо, или, если можно, попросите, чтобы туда добавили немного пряностей. Бадьян, корицу и мускатный орех». Будто только что перед ней вызвали сатану и налоговую инспекцию одновременно, девушка вытянулась в линию, и на оказавшемся на уровне моих глаз блокноте я прочла «эспрессо, корица, бадьян, муск, орех». Любимый рецепт кофе. Только записать мой заказ она еще не успела. Этот рецепт сегодня популярен? В горле словно комок застрял, и слова прозвучали глухо. «Я знала только двух людей на земле, не считая себя, которые везде заказывали именно такой кофе. Оба мужчины. Первый меня любил и научил любить такой кофе, а второй сделал мне ребёнка». «Никаких проблем». Официантка, похоже, не поняла. «Пряности у нас есть. Что-то еще? «Нет». Я снова оглянулась. Рецепт, ощущение чужого взгляда, второе слово «дочери», целый набор случайностей и все в один день. Возможно, это было помешательство, но мне вдруг показалось, что где-то рядом должен находиться Дима. Бред, конечно. Нечего ему было делать со мной в одном ресторане. Не нужна я ему была вообще. Только ощущение затягивало, не позволяя думать о чем-то другом. В таком случае приятного вечера. Кофе скоро принесут. Сменив удивление на безразличный покерфейс. фейс Официантка развернулась на 180 градусов и направилась в сторону кухни. Она ушла так быстро, что спросить, кто заказал такой же кофе, я не успела. Растаяла, оставив меня один на один со своими подозрениями. «Спокойно, Лика, дыши». Чтобы не запаниковать, пришлось усилием воли брать себя в руки. «Тебе все кажется. Тяжелый день, волнение за Петю, мало сна, банальная усталость». Мозг тут же стал подкидывать правдоподобные объяснения тревоги. Безумно хотелось согласиться с ними со всеми. Перестать, как девица на охоте, шарить глазами по залу и, наконец, сконцентрироваться на работе. Все то время, пока не принесли кофе, я старательно убеждала себя расслабиться. В ход шло все, от самовнушения до мыслей о дочери. Но стоило потянуть носом любимый аромат, как внутренний голос сказал «Найди». И я, как ужаленная, вскочила с места. «Дима, в моей жизни было только два периода спонтанных поступков». Молодость, когда она смелости и риски сколачивал первый капитал, и короткий промежуток времени два года назад, когда связался с одной молодой, энергичной идеалисткой. Сейчас, кажется, настал третий, и он вновь был связан с той же девчонкой. «Пристегните, пожалуйста, ремень, мы скоро взлетаем», вырвала меня из размышлений молоденькая стюардесса. «Да, конечно». Я вставил в разъем застежку и снова уставился в иллюминатор, на взлетную полосу Питерского аэропорта. Поменять билеты в последний момент было той еще идеей. Провести полночи без сна, намотать несколько лишних сотен километров в воздухе – сомнительное удовольствие, особенно накануне важной встречи, но... Я увидел ее. На расстоянии трех столиков между нами, но не верилось. Легкое платье без рукавов, высокий хвост, туфли на каблуках и алые губы. Язык не поворачивается назвать эту лику девчонкой. Даже без полной боевой раскраски, которой сияли все остальные посетительницы ресторана, она выглядела самой женственной. Остаться на месте и не подойти было адски сложно. До чертиков хотелось сесть рядом, стереть помаду с губ и убедиться, что это все та же бойкая печуга, которая бегала передо мной без нижнего белья и всем нарядам на свете предпочитала... Мандариновые шорты. Сейчас я бы за эти шорты отдал всю наличку, которая лежала в лопатнике. Хотя бы за пару минут наедине с той прежней ликой. В тридцать восемь сложно еще чему-то удивляться. Но у птички был совершенно нереальный талант вытаскивать у меня изнутри какого-то незнакомого, склонного к дурацким поступкам мужика. Даже когда она ничего для этого не делала. Закусив губу, читала меню. Напряженно смотрела по сторонам, словно ждала кого-то. Странная штука. Два года я жил своими делами. Регулярно отправлял деньги ее матери, получал отчеты от врачей, но с ней, с ней я больше не искал встреч. Чтобы не травить душу ни себе, ни ей, вычеркнул. А сейчас смотрела, и словно виделись совсем недавно. Хоть и другая внешне, но все равно та самая. Будто между нами было не две недели непонятно каких отношений, а пара лет бок о бок. Клин, наверное. Дебильная все же была затея менять билеты. Нездоровое любопытство, помноженное на усталость, а то и скуку. Даже прямые пересекаются лишь один раз, а уж люди. Я пялился в иллюминатор на то, как исчезает подо мной Питер, и не мог найти ответа, почему же мне так хреново. Пересечение, встречи, условия. Целый набор слов маяков мигал в голове, но словно у больного дислексией так и не складывался в единую картину. Правила логики и геометрии жизненных обстоятельств не действовали. Была лишь каша, поверх которой горело припекая странное желание поменять и обратные билеты. Встретиться, стереть с губ кричащую блядскую помаду и словно не было аварии, обиды и слез спросить «Как дела?». Слишком сильное желание для спонтанного, слишком дикое для человека, в жизни которого все давным-давно было схвачено. Аэропорт Стокгольм-Орландо встретил меня ветром и дождем. Дождь не прекратился и когда я добрался до Гетеборга, и когда я вернулся обратно. Уже в аэропорту за стеклами показалось солнце, и поток людей с мокрыми зонтами значительно схлынул. Точное совпадение. У погоды словно был таймер, по которому она открывала подачу воды и закрывала. Нынче этот таймер был четко настроен на меня. Воспользовавшись тем, что до рейса оставалось еще три часа, я устроился в кафе. После перелетов, встречи, недосыпа, единственное, чего хотелось, вкинуть в себя какую-нибудь еду и, уставившись в одну точку, просидеть до регистрации на рейс. Звонки, почта, все было поперек горла, и рука, вопреки привычке, не тянулась за телефоном. Включаться в стандартный рабочий режим пришлось почти насильно. После первого, второго и чашки кофе. А спустя несколько минут оказалось, что зря. Сюрпризов, требующих внимания, не было ни на банковских выписках, ни в отчете Наташи о текучке. Даже мой четвертый зам Роберт, который активно рвал в задницу, пытаясь доказать свою полезность и пересидеть трех предшественников, не выслал никакой гениальной идеи. Отлаженный за годы механизм работал исправно и без рулевого не сбивался с курса. Кроме отчетов, на почту пришло сообщение лишь от Нины. И его не нужно было и открывать, чтобы узнать содержание. Тоже без новостей. Моя до сих пор непристроенная бывшая просила денег. Так просто, будто я был ее личным монетным двором, который по первому заказу должен был выдавать требуемую сумму. Когда на сапоги, когда на новый тюнинг, когда просто потому что жить не на что. И всегда по одному сценарию. в начале сообщение, потом звонок, после визит поздно вечером на квартиру с несчастными глазами и декольте до пупа. Несмотря на подключенный роуминг, звонка пока не было. Возможно, будет во время перелета, а уж по прилету, слезливая встреча. С выносом мозга, липовой заботой или обвинениями в жадности. Долбаная матрица со стандартными вводными и уже просчитанными результатами. Иллюзия управления собственной жизнью. От оргазма до будильника и от будильника до нового вечера, который можно было бы провести иначе, но вечно мешала сила инерции. Вам принести что-нибудь еще? выдергивая меня из размышлений, произнесла на идеальном английском «молоденькая стюардесса». Хотелось ответить «яду». Яд был бы именно тем, что могло бы спасти меня от новой серии слезливой мелодрамы с бывшей и помочь наконец устроить отпуск, пусть и вечный. Впрочем, кроме яда существовал еще один способ. Он всю поездку мигал, как сработавшая охранная сигнализация у меня на подкорке, И нужно было сделать всего одно действие. чтобы весь домашний геморрой отошел на второй план. До вылета оставалось еще два часа. Я успевал.